«Бум-бум-бум!» «Эй!» Костоправ лупил пудовыми кулаками под толстой воротной створке, обитой металлом. «Чего за беда такая, вашу мамашу?» После долгого и тяжелого плавания лекарь был зол, как никогда. Но, увы, для полноценного тарана он все же оказался мелковат. «Открывай ворота, малья! Вы что, совсем там нюх потеряли, ядрен батон?» Нет ответа. Бум-бум-бум! Упрямо, но безуспешно долбился в преграду Костоправ. Ум-ум-ум! Гуляло эхо, поворотной арки с той стороны. Удары, эха и ругань Костоправа. Больше никаких звуков не было. Хотя нет, вроде бы можно различить чьи-то быстрые шаги. Вверх-вниз и по закрытым галереям. Да что же все это значит-то в конце концов? Задрав голову, они недоуменно заглядывали снизу в темные надвратные бойницы. Какая-то возня там определенно имела место. На стенах и в башнях кто-то был. Но почему-то этот кто-то не впускает мореплавателей в крепость. «Эпидемия у них там, что ли?» — гадал Виктор. «Карантин. Ну так объяснили бы, авось, языки не отвалятся». Замшелая кладка неприступных древних стен Безмолвно нависала над ними «Это я, Василь!» К Костоправу присоединился Василь «Деда Федора, позовите! У нас раненые! Игорь Учка!» Никакой реакции Отбивший кулаки Костоправ обезумел в конец Разъяренный лекарь вдруг повернулся к капитану Схватил его за грудки и прижал спиной к воротам «Это что?» «Кидалово у вас такое!» «Пусти, дурила!» — захрипел Василь. «Пусти его!» Виктор попытался оттащить костоправа. Еще не хватало сейчас замочить помора под воротами поморской же крепости. «Кидалово, да?» — орал в лицо Василию, не желавший успокаиваться лекарь. «Я понял!» «Типа мы вам груз доставили и все, мать вашу!» «И до свидания, мля!» «Ты знал об этом, гад?» «Признавайся, сука, знал?» Василий, извернувшись, все же высвободился из цепких объятий лекаря. «Кидалова!» — проревел Костоправ. Его кулак мелькнул в воздухе, но Василий успел увернуться. «Бум!» — еще один удар обрушился на ворота. «Ум!» — отозвалось эхо с той стороны. В одной из бойниц вспыхнул огонек, и брызнули искры из запаленного фитиля. «Что это? Бомбарда?» Фитильный самопал? «К бою!» — крикнул Виктор. И... И вот тут-то случилось кидалово Самое настоящее. Им под ноги кинули сверху небольшой фонтанирующий искрами мешочек. Граната, бомба. Взрыва не было, зато... Фух! Разорвав мешочек, пыхнуло тусклое пламя. И ни осколков, ни ударной волны, только дым повалил. Плотный, густой, темно-сизый... Он быстро распространялся вокруг, словно неведомый мутант, опутывающий своих жертв. Горячий, едкий, противный дым. «Назад!» — крикнул Виктор, инстинктивно отступая от ворот. Увы, все было поздно, тщетно и бесполезно. Упал Костоправ, первым глотнувший вонючего дымка, повалился Василь, да и ему самому хватило одного вздоха, чтобы почувствовать, как отказывают руки и ноги. Секунда, и Виктор лежит на земле, не в силах пошевелиться. Он словно опять попал под воздействие Яппы. Правда, присутствие чужой воли и чужого голоса в голове сейчас не ощущалось. Сковавший тело паралич не мешал наблюдать за тем, что происходит вокруг. Дымная бомба накрыла и заволокла плотной пеленой пространство перед воротами. Однако сизые клубы быстро рассеивались. Что-то невнятно промычал, костоправ. Виктор тоже попытался крикнуть, надеясь, что его услышат на коче, но язык не слушался, и из глотки вырвалось, лишь не шли на раздельное сипение. Ладно, пусть его не слышно, но на корабле должны были видеть, что с ними случилось. Может, кто-то еще и спасется. Знать бы еще от чего.